«Бабка Феона, скажи мне, по милости, куда детка с Мишкой отправились?» Прижимая руку старухи к своей груди, зашептала Надюшка, когда они отошли от Устинюшки. «Да ты что, только проснулась?» «Неужто не знаешь? Скоро будем мы с тобой богатые-пребогатые», прибогатые заговорила Фёнка. «Парфишка с Мишкой базу воровать поехали!» «Как это?» — задыхаясь от страха, спросила девушка. «А так». «Срежут с причала Баркета, они и поплывут, а мы тут как тут, выгрузим все добро на берег, а потом запрячем». «Парфишка и склад обладил. Обманывать станет идол, не дадимся, начка. Старуха засмеялась каким-то хрипящим и каркающим смехом, от которого девушке стало еще страшнее. Она отбросила на руку, остановилась в полной растерянности». И какая же она, Надька, дура набитая. Ведь давным-давно приметила она, что Порфирий Игнатьевич затевает какое-то страшное дело. Он бессовестно врал ей об устройстве пристани возле сосновой гривы, а она развесила уши, узнавала для него, как причалина база. «Иди, Надька, сюда, здесь сушняку много», — раздался из темноты голос Фёнки. Надюшка пошла на голос, потыкаясь о валежины и наскакивая на сучья. Черт бы побрал эту старуху-сенку. Каким-то совершенно неведомым Надюшке чутьем она отыскала в кромешной темноте и сырости сухостойные лесины и с завидной силой, оглашая лес хрустами и треском, выламывала их с корнями. Надежка взяла законный засохший тополёк, потащила к огню, возле которого хлопотала Устинюшка. Набухший от дождей бурьян больно хлестал девушку по рукам, но она шла напролом, не чувствуя боли. Нет, что бы ни было потом, она не может и не станет сидеть в бездействии. Давным-давно, когда офицеры вместе с Парфирем Игнатьичем отправились убивать коммунаров, она была маленькая, слабая, но теперь другое дело. Пусть он знает, этот злой и безжалостный человек Порфирий Исаев, что Надюшка не даст ему повторить прошлое. Сейчас же, не упуская ни одной минуты, она бросится за ними вдогонку, подымет на реке крик и не даст захватить Скобеева и его товарищей врасплох. Надюшка подтащила это полег к огню, принялась торопливо обламывать его. Устинюшка набросилась с руганью. И где вы, разявы запропали? Вас только за смертью посылать. Надюшка промолчала, наломав целое биение сучьев, она кинула их в огонь. Пусть костер запылает во всю мочь. Ослепленная огнем Устинюшка не увидит, как Надюшка исчезнет в зарослях кустарника. От умелых рук девушки огонь и в самом деле быстро принялся и запылал, проживая мокрую и липкую темноту осенней ночи. «Ну, я пойду снова за дровами, матушка», — дрожащим голосом сказала Надюшка. Нащупав в темноте нос обласка, она столкнула его с берега, повела за собой на вытянутой руке, стараясь ступать как можно осторожнее, чтобы плеском воды не выдать себя. Возле устья, перед тем, как сесть в обласок и нырнуть в заросли кустов, Надюшка оглянулась. Из темноты ей хорошо было видно устинишку. Она стояла возле костра и, по-видимому, прислушивалась, тщетно стараясь пронзить взглядом ночь. Надюшка схватилась за ветки и, перебирая их руками, выскользнула из курьи. Студенный ветер резко ударил по лесу, обласок запрыгал на волне, и девушка поняла, что выбралась на широкий плес Васюгана. Темнота была такой плотной, что в первую минуту Надюшка не сразу определила, куда ей плыть. Она смотрелась в очертание берега, грибанула раз, другой, прислушалась. Ветер свистел где-то в вышине, побулькивала у борта вода, больше никаких звуков уха не уловило. Да, конечно, пока она ходила за дровами и разводила костер, Порфирий, Игнатич и Мишка уплыли уже далеко. Она заработала веслом, найдя ровный и точный ритм, глубокий наклон туловища вперед, выброс весла и резкий рывок. Вероятно, обласок шел с большой быстротой, но никакой видимости не было, и определить скорость движения было не почему. Догоню их, а может быть и перегоню.